Глава 12. Возвышенная задача – нести свет. Пришло время пересмотреть, кем вы являетесь, в более широком масштабе. Во Вселенной начинают происходить события, о которых ни вы, ни ваши политические лидеры не имеют никакого представления. Вам необходимо пересмотреть свое наивное представление о богах как о существах, спустившихся на землю с небес, обладающих определенными талантами и возможностями и духовно связанных между собой. В течение последующих лет вы как раз встретитесь с очень беспокоящими идеями. Мы подготавливаем вас по поручению Семьи Света, чтобы вы были проинформированы о возможностях своего собственного выбора. Мы уже останавливались на идее одновременного существования во множестве измерений. Идея заключается в том, что вы можете пребывать сразу в нескольких реальностях и обладать способностью перемещать свое сознание из одной реальности в другую. Каждый из вас в то или иное время подвергнет сомнению истинность информации, которой мы с вами поделились. Вполне естественно, что вам необходимо оправиться от информационного шока. Поначалу вы не захотите поверить, до какой степени вы были дезинформированы. Именно поэтому в течение определенного отрезка времени вам трудно будет интегрировать новые знания. Мы можем предоставить вам лишь столько информации, сколько ваше сознание в состоянии воспринять, и не более того. Объём и скорость потока информации будет зависеть от ускорения вашего духовного развития. Вам необходимо развить в себе способность просить знаний, так как существует Божественный закон невмешательства. Мы не имеем права вмешиваться в ваше духовное развитие, если нас об этом не попросят. Многие нарушали данный закон и вмешивались в ход развития Земли, даже некоторые из наших предков. Мы уже достаточно часто упоминали, что данная Вселенная действует по принципу свободы воли. В данном секторе мироздания всё дозволено. Поэтому всегда будут существовать те, кто стремится к власти и контролю над другими. Вы даже себе не представляете, сколько существ контролирует вас. Семья Света известна своей склонностью или пристрастием к созданию обществ, в которых происходит перемещение огромного количества энергии по светоносным лучам, расширяющим сознание во всех направлениях. Что означает это утверждение? Свет – это информация. Поэтому семья света – семья информации. Существует множество других сознаний, например, семьи войны, которые потратили миллиарды лет по вашим меркам времени, изучая и осуществляя контроль над другими видами существ. Во Вселенной за пределами времени разыгрываются все сценарии зоны свободы воли. Пришло время для вас радикально изменить свое мировоззрение, свои взгляды на самих себя. Пришло время разрушить заборы и стереть границы, и начать процесс воссоединения с высшей драмой, с духовными событиями, которые происходят во Вселенной. Благодаря подобному подходу вы будете гораздо лучше проинформированы о своих собственных намерениях, целях и исканиях, о своем участии в драматических событиях духовной жизни. Вам необходимо понять свою личность, свое индивидуальное сознание, носителем которого вы являетесь. Вам необходимо осознать возможность вхождения в любую реальность по вашему выбору. Вы тоже семья света, или белые майки, как мы в шутку себя называем. Вы посвятили себя определенному делу, выполнению определенного задания. И вам необходимо вспомнить то, зачем вы пришли на данную планету, и свою задачу выполнить. Мы уже говорили вам, что ваши миры и проявления вашей индивидуальности в данных мирах изменятся самым коренным образом, и вы все быстрее приближаетесь к этим временам. У многих из вас в жизни уже произошли значительные изменения. Если вы оглянетесь и посмотрите, кем вы были год назад, то каждый из вас увидит, насколько возросла ваша сила. Каждый из вас уже начинает чувствовать, что он создает каждое мгновение своей реальности, что каждая частица опыта, работаете ли вы в данный момент на кого-то или на себя, или не работаете вообще, выбраны вами и соответствует вами же разработанному плану. В данный период времени каждый из вас пока еще не особенно проявляет себя в окружающей реальности так как вы заняты процессом притягивания в своё индивидуальное сознание схемы космических знаний определённого Вселенского плана. Эти знания требуют закрепления не только на подсознательном уровне, но и на уровне ДНК, то есть на генетическом уровне. Только после закрепления информации возможна дальнейшая интеграция знаний и трансляция ведущей частоты света и любви по всей планете. Данный план закладывается с этакодированными нитями как вне, так и внутри вас. Вам необходимо научиться различать, кто именно приходит к вам с небес. Вас могут обмануть, и вы даже не заметите, как это произошло. Мы видим это, потому что сами знаем, как легко вас обхитрить. Иногда и мы хитрим немного, чтобы побыстрее продвинуть вас по пути духовного развития. Мы уже говорили вам, что иногда заманивали вас. Это было необходимо, так как если бы мы рассказали вам всю правду сразу, многие из вас уже давно бы убежали прочь. Мы вселили в вас уверенность. Мы также заложили в вас новый информационный блок – чтобы вы смогли воспринять фундамент данной системы. А фундаментом является та идея, что вы сами создаете себя. Вы творцы своей реальности и своей личности. Вы создаете свою реальность силой своих собственных мыслей и формируете мир, отображающий планы семьи и свет. Таким образом, новый план, новая схема построения реальности – может быть развернуто в обширном пространстве планетарного сознания, что в свою очередь даст возможность изменения текущей парадигмы. Без вас, без данной новой возможности, существует потенциальная опасность развертывания войны вселенского масштаба на Земле. Почувствуйте то смятение, которое распространилось по всей планете. Люди не могут понять, что происходит. Данная планета долгое время существовала на очень низких частотах сознания. Частоте размножения, чаще всего без элемента любви, и частоте выживания, отбирающей людей, их творческую силу. Ваше самосознание базировалось на информации, которую вы собирали вне себя. Система 12 спиралей после своего включения покажет всю незначительность опыта, собранного в пределах двух спиралей. Все денежные сбережения, любой вид собственности, чувство стабильности, основанное на опыте двух спиралей, зажимающих ваше сознание в рамках данных понятий, все это покажется совершенно незначительным с точки зрения планетарного развития. Почувствуйте страх и неуверенность, проходящие сквозь жизнь множества людей когда они начинают понимать, что структура их мировоззрения рушится. Поймите, что свет вызывает разрушение старой системы. И вы в качестве членов семьи света и хранителей частот инициируете и катализируете данный процесс. Вы приносите на планету мощный электромагнитный заряд, который транслирует новую вибрационную частоту. Вы сами способствуете созданию хаоса при рождении нового планетарного сознания. Оглянитесь назад, на предыдущие год или два вашей жизни, и вы увидите, что сами были порой в состоянии хаоса. Ваше сознание было в состоянии хаоса. Хаос был вызван необходимостью принятия множества решений. Стало множество вопросов и проблем для осознания. Кем вы являетесь на самом деле и кем хотите быть? Где вы хотите жить и с кем разделять свою жизнь? Хотите ли оставаться в близких отношениях или разойтись? Родить ребенка или нет? Продолжать ли быть родителем и так далее? Направьте ваше сознание в окружающее вас сообщество и почувствуйте, как те устои и принципы, на которых люди основывали свою жизнь, превращается в пыль. Реальность планеты меняется, основание уходит из-под ног. Но существует ещё и тех, кто не видит данного процесса. Самая значимая причина того, что происходит, возможность доступа к новой информации, которая делает старые знания безнадёжно устаревшими. И вы ответственны за своевременное поступление данной информации. Поэтому вы до какой-то степени ответственны за своё саморазвитие, за свой духовный рост, возможные вследствие принятия, интегрирования и удерживания знаний. Вы ответственны за то, чтобы вдохновлять и себя, и других своим примером. Ваша роль весьма активна. Свет изменяет частоты вибраций, которые встречаются ему на пути. Свет несёт с собой информацию, знания, а информация расширяет системы, вследствие чего старые системы не могут более существовать и начинают разрушаться. Свет приходит, чтобы разрушить, но он всегда вызывает рождение новой, более обширной, более совершенной и завершенной системы. Многим из вас трудно принять тот факт, что вы разрушители, так как у вас сложилось определённое отношение к понятию разрушения. В вашей системе ценностей. Это старая парадигма, если вы застрянете на частоте данной вибрации и не сможете избавиться от этих идей, вы очень сильно сузите свое восприятие реальности. Вы сами себе посадите в клетку. Да вы разрушители. Вы разрушаете те системы, где доминирует тьма и невежество. Свет сжигает те системы, в которые он входит, А глубина ощущения разрушения зависит от того, насколько сильно сознание цепляется за то, что подвергается разрушению. Кто поможет вам в тяжелую минуту? Кто войдет в команду спасателей? Вы сами придете к себе на помощь. Чтобы данная трансформация могла произойти, вам необходимо использовать все резервы вашего сознания. И тогда данная трансформация проявится в вашей жизни. Вам оказывается огромная помощь от многих видов реальности, от множества видов сознания. Но тем не менее, возможность перемен зависит только от вас, а не от нас. Вы измените частоту вибрации за счет преданности своей задачи, целеустремленности и волевого усилия. Откройте, кем вы являетесь в своём физическом теле, так как именно через него вы можете оказывать свою силу в данной реальности. Научитесь направлять и пользоваться своим физическим телом. Проявите через него свой внутренний свет. Неся свет внутри своего физического тела, вы приносите на планету частоту вибраций, а данная частота несёт в себе знание, то есть информацию. Чистота вибраций света содержит историю вашей объединённой личности, историю вашего индивидуального сознания. Как мы уже говорили, сознание на клеточном уровне было разрознено, разъединено. Те, кто объявил себя вашими богами, не смогли бы управлять вами, если бы у вас сохранились те же способности, которыми обладали они сами. Поэтому они провели биогенетический эксперимент и осуществили процесс, который был назван грехопадением. Именно тогда среди представителей человеческой расы стала преобладать невежественность. Боги-творцы, захватившие Землю в течение длительного промежутка времени, провели множество экспериментов. Свет олицетворяет собой сведение разрозненного воедино. Для того, чтобы вы смогли выполнить свою задачу, вам достаточно просто быть. В то время как вы просто есть, просто существуете в каждом моменте времени, эволюционируете и позволяете развиваться в своей собственной жизни, вам необходимо верить в то, что и все другие члены Семьи Света развиваются таким же образом, транслируя в окружающую реальность свое присутствие. Вы заявляете о своем присутствии и случая определенные частоты вибраций. Мы здесь. Мы также члены Семьи Света. Мы несем информацию и транслируем ее повсюду. Каждому из вас необходимо изучить те границы, которыми вы себя окружили. Вы верите в то, что вы духовно развиты, что видите события в более крупном масштабе, и понимаете гораздо больше остальных. И действительно, относительно того, где вы были ранее, вы продвинулись вперёд, и вам ваш прогресс очевиден. Но мы гарантируем вам, что вы ещё не видите те ограничения, которые сами себе воздвигли. Эти ограничения и определяют в вашем сознании веру в то, что вы можете, а чего не можете делать. Именно они привязывают вас к данной частоте вибрации или к данной реальности. Границы, которые вы сами себе определили и о которых вы оповещаете других, не позволяют вам продвигаться с той информацией, что просыпается внутри вас. Данная информация служит для вашего духовного роста. Различные слои реальности стираются, чтобы приблизить вас к царству духа. В этом и заключается духовный рост. Мы хотим, чтобы вы отказались от искусственно созданных границ, чтобы вы перестали воздвигать тщательно охраняемые ограждения вокруг каждого аспекта своей жизни. Нести свет поистине возвышенной задачи. Как только вы позволите свету войти в ваше тело, вы вступите в процесс перемен, который не всегда приносит радость, душевные подъемы и веселье, что некоторые из вас уже обнаружили. В данном процессе, когда события не слишком радостны, первое, что вы начинаете делать, сдерживая свой духовный рост, это на эмоциональном уровне отвечать эмоциям страха. Вы можете винить кого-то другого, стенать и жаловаться. Вы можете чувствовать и верить, что кто-то вас обидел. Да, вся остальная планета именно так и считает. Но они не являются членами Семьи Света. Миллионы членов Семьи Света уже находятся на планете. Конечно же, свет возвращается на планету, захваченную темнорубашечниками, под властью которых долгое время находилось планетарное сознание. Темно-рубашечники питались вашими эмоциями, эмоциями страха и отрицания. Война и жадности. Так как данная зона является зоной свободы воли, в ней было дозволено все, и у темной команды есть свое предназначение, как и у семьи Света. Ведь Первотворец находится во всем сущем. Мы учим вас, рассказывая истории. Однажды, возможно, вы увидите, что стоит за нашими словами. Вам уже не понадобятся рассказы, убеждения и слова поддержки, так как вы сами сможете разрушить все старые парадигмы и войти в знания более обширных реальностей. До того дня мы приводим примеры и рассказываем истории, чтобы удержать ваш интерес, а также для того, чтобы завести вас в области, которых вы панически боитесь». Вы дали добровольное согласие исследовать те аспекты самих себя, которые хранятся в самых глубоких тайниках вашей души. В течение очень короткого периода времени вам необходимо будет разобраться и осознать, кто из людей действительно является хранителем частот, а кто лишь говорит об этом. Хранители частот призовут создать определенную стабильность на данной планете так как они всегда знают, что они создают свою собственную реальность. Они научились выходить за пределы ограничивающих человечество земных законов путем осознанного направления своей энергии. Мы говорим о безупречности и непреклонной решимости. Мы здесь не для того, чтобы раздаивать вам комплименты. Мы здесь с одной лишь целью. Напомнить вам, кем вы являетесь, и какое задание согласились выполнить на данной планете. Мы здесь для того, чтобы поддержать вас, воодушевить, направить и помочь вспомнить и открыть в самих себе чудо света, хранящееся внутри человеческого тела. В настоящее время лучшей линии поведения – стать хранителем вашей собственной частоты вибраций. А не хотите спасать всех остальных. Делайте все, что в ваших силах, чтобы постоянно осознавать и понимать, что происходит вокруг вас. Будьте постоянны в удерживании чистоты вибраций света, которые приносят вам знания, и чистоты вибраций любви, которая является чистотой созидания. По мере того, как богов Творцов начнут лишать источников питания, а электромагнитный барьер Земли будет разрушаться светоносными лучами космоса. Энергетическая схема Земли будет изменяться. Земля на самом деле проходит через инициацию. Земля заботится о всех своих обитателях. И так же, как и ее обитатели, Земля развивается, желая достичь такого существования, где ежедневно станет возможным проявление ее чудесных способностей. Чудеса станут нормой жизни, так как на определенной частоте вибрации невозможное становится обыденным. Каждый из вас помогает привнести данную частоту на планету, живя в соответствии с внутренним светом, в соответствии со своими знаниями. Этот род индивидуальный. Вы можете работать группами, и у вас даже могут появиться лидеры. Но вам, как индивидуумам, Необходимо развиваться и расти самим. По мере того, как вы начнете жить, позволяя вашему внутреннему свету вести вас по жизни определенным образом, вы почувствуете радость бытия. Вам нет нужды постоянно работать ни с нами, ни с кем-либо другим, для того чтобы постоянно получать новые знания. Единственное постоянство, единственная непрерывность, которая потребуется от вас – Действовать самим, работать с самим собой, искать осознание того, что мы называем «высшим Я». Почувствуйте, что означает данный термин «высшее Я» – торжествующее, свободное, радостное в своих достижениях начало, потенциал, к которому стремится ваше сознание. Данная планета остро нуждается в сущностях, преданных делу постижения своего Высшего Я. Та непрерывность, то постоянство, о котором мы так много говорили, то, что надлежит вам привнести в свою жизнь, включает в себя осознавание вами в каждый момент времени своей приверженности достижению своего Высшего Я. Это возвышение можно охарактеризовать как повышение частоты вибраций. Вы все имеете представление о вибрациях звука и света. Вибрации представляют собой непрерывные движения. Они несут в себе и передают различные формы разума. Когда вы заглядываете внутрь себя и ни на минуту не забываете, что идете по данному пути, когда вы постоянно напоминаете себе притягивать в свое сознание поток света, Когда вы ищете возможность поднять частоту вибрации сознания и физического тела, выйти за пределы ограничивающих законов человечества и таким образом изменить частоту вибрации сознания планеты, вы изменяете своё сознание постоянно и непрерывно. Этого невозможно достичь ни при помощи видео, аудиокассет, ни при помощи всех книг в мире вместе взятых. Нет ничего сильнее, ничего важнее вашей преданности достижению своего Высшего Я. Когда вы посвятите себя служению Свету, энергии Высшего Порядка, поднимающей сознание на более высокие частоты вибраций, перемены в вас тотчас же станут заметными. А затем вам необходимо научиться жить в соответствии с тем, что эти энергии формируют в вашей жизни с целью скорейшего вашего развития. Первая и основная заповедь – живите в свете. Не живите со своим светом в заперти, делитесь им. Говорите о том, что знаете, не залезая на трибуну и не размахивая фанатично руками. Говорите просто «я в это верю», «я так живу». Например, кто-то может вам сказать «осторожнее, вы можете простудиться». Вы можете ответить «Я не боюсь простоты. Я не использую свое физическое тело для болезней». Подобным утверждением вы можете пробудить и других. Говорите о том, что вы знаете в повседневных разговорах в семье и с друзьями. Где бы вы ни были, куда бы вы ни приходили, представляйте перед глазами столб света. Мы рекомендуем каждому из вас представлять поток света – которые проходят через вашу макушку, открывая вас космосу. Пусть ваше тело и сознание наполнятся светом. Представляйте себе поток света, приходящий из космоса. Чистые знания и любовь вселенского сознания, первотворца. Пусть поток заполнит вас, а затем выйдет через солнечное сплетение, окружая ваше тело светящимся эфирным коконом. Когда вы любите свое божественное начало, любите землю и знаете, что вы находитесь на планете, чтобы переосмыслить и раздвинуть границы человеческого сознания, вы посылаете в окружающую среду волны, несущие в себе данную информацию. И вы проживаете свою жизнь, посвятив ее свету. Если вы спросите нас, сколько времени вам необходимо посвятить данному ученичеству, мы ответим просто. Все свое время. Все время, абсолютно все. Это не что-то, о чем вы тревожитесь или чего достигаете. Это то, кем вы являетесь. Вы приносите свет в жизнь. И в этом ваше божественное предназначение. Когда вы начнете нести в жизнь свой свет, то обнаружите, что притягиваете к себе других, которые хотят жить так же и ряды ваши будут расти и расти. Когда вы выразите Духу свою преданность, «Дух, я желаю, чтобы ты действовал через меня. Дай мне возможность действовать и покажи мне, что я могу сделать. Дай мне возможность нести в мою жизнь мой внутренний свет, жить в соответствии со своей внутренней правдой и нести свет по всей планете». Дух пошлет вам задание. Дайте абсолютно четко понять, на что вы способны на данном этапе. Не бойтесь просить даров взамен. Ваша просьба будет услышана при условии того, что ваше желание не будет мешать вашему духовному росту и повышению частоты ваших вибраций. Когда вы служите своему внутреннему свету и преданной идее духовного роста, саморазвития, расширения границ своего сознания, вы являетесь вдохновляющим примером для окружающих вас людей. Служение не есть страдание, не есть желание спасать и уговаривать всех окружающих, потрясая лозунгом «Я спасу вас». Служение – образ жизни, повседневное выполнение своих обязанностей таким образом, чтобы оказывать вдохновляющее влияние на всех людей, с которыми вы приходите в соприкосновение. Это и есть служение. Ничего нет плохого в том, чтобы попросить ускорения духовного развития, сказав «Послушайте, я так больше не могу. Я очень хочу выполнить свою работу. Пожалуйста, мне необходимо ускорение». Если вы действительно хотите ускорить свое развитие, очень четко формулируйте свою мысль. А потом будьте готовы к взлету. Будьте открыты символом, входящим в вашу жизнь. Если книжка падает с полки, прочтите ее. Если предоставляется возможность куда-то отправиться, не находите себе отговорок «я не могу себе этого позволить». Просто делайте, отправляйтесь. Не стойте на месте. Когда на вашем пути стоит человека, а вы долго просили о развитии глубоких отношений, но вам кажется, что человек представлен вам не в той упаковке, которую вы ожидали, развивайте с ним отношения. Дойдите до той черты, где вам комфортно, и вы чувствуете, что эти отношения способствуют духовному росту вас обоих. Не бойтесь. Иногда вы поступаете вопреки всякой логике, но ведь это тоже может быть одним из путей, которым ведет вас дух, для того, чтобы сломать ваши стереотипы. Если вы четко понимаете, что и зачем происходит, и открыто общаетесь в каждой ситуации, вы можете быстро достичь нового уровня развития. Вы все слишком много думаете о том, как разрешаться в конце концов события и отношения, и слишком много внимания уделяете внешней упаковке людей и событий. Поэтому, когда вы просите об ускорении, будьте готовы рисковать, предпринимать те шаги, от которых ваша логика может забиться в истерике. А ваш логический ум будет сопротивляться и отпрыкиваться только потому, что его охватит страх при столкновении с некоторыми проблемами. Как только вы услышите, что вы мысленно или вслух произносите фразы типа «Я не могу этого сделать» или «Это не имеет никакого смысла», будьте начеку. И это ключевые слова. Просто скажите себе «Меня ведет божественное начало. Я намереваюсь ускорить свое развитие» я намереваюсь действовать в состоянии божественного вдохновения, и я готов принять определенную долю риска. Я чувствую, что поступаю правильно, даже если мой логический ум противится действию, идущему из глубины моего сознания. Поэтому я все сделаю. Но тем не менее, если у вас складывается ощущение, что что-то здесь не так, вы чувствуете, что это не ваш путь – к тому же еще и логика упиет, что этого делать не следует. Не делайте этого. Доверяйте своим чувствам, своим ощущениям. Идет отбор. Что значит быть избранным? Те, кто собирается вокруг вас, когда мы говорим, и те, кто услышал мелодию своей внутренней песни, это и есть избранные. То, что вы избраны, еще не значит, что вы автоматически встанете в строй и выполните то задание, которое необходимо выполнить. Кто выбрал вас? Вы выбрали сами себя. Вы не являетесь членами эксклюзивного клуба, и в то же время вы выступаете именно в такой роли. Членство в данном клубе добровольное. И все вы выбрали, кем быть и с какой целью прийти на данную планету в данный промежуток времени. Мы еще раз указываем на то, что от вас требуется мужество, и мужество станет ведущей характеристикой для каждого из вас. Многие из вас свою духовную жизнь держат под замком. Вы не хотите, чтобы все другие знали, какова ваша система верования. Вы ее считаете интимной, чем-то таким, что не надо выставлять на показ». Вы, возможно, чувствуете себя в абсолютной безопасности, когда обсуждаете массу различных вопросов с незнакомыми людьми. Но когда дело доходит до вашей работы, семьи или близких, вы закрываете свой рот на замок и не позволяете себе высказать свою правду. Существует множество людей, для которых вы можете стать катализаторами. Их эфирные тела изначально несут в себе световой код, готовы ответить на посланную вами волну. Итак, вас избранных призывают в данное время. Вас выбирают в соответствии с вашим мужеством. Если вы не наберетесь мужества нести свет в жизнь сейчас, не боясь показать это, вы не наберетесь его никогда. Вы, каждый из вас, пришли на планету выполнить определенное задание и данное задание необходимо выполнять безотлагательно. Пришло десятилетие перемен, и по мере того, как вы осознаете, что означают эти перемены, данное десятилетие изменит жизни всех и каждого из вас. Перемена в вашей жизни – это пожертвование многим уже вам ненужным, от соединения себя от одних людей и направлений, и объединения с другими – в того, что вы научитесь доверять как себе, так и другим. Вы бы хотели доверять, но практически никто из вас еще не научился доверию. Что значит доверять? Это значит обладать внутренним знанием, что ваши мысли формируют ваш мир. Просто быть уверенным в том, что если вы подумаете о чем-то, это существует и при этом, исходя из божественной непредвзятости и внутреннего знания, принимать результат творения своих мыслей в свою жизнь. Мы постоянно пытаемся передать вам данную мысль всеми способами, чтобы в один прекрасный день вы все же ее осознали. Как только вы осознаете данную идею и станете жить, воплощая ее в свою жизнь, жизнь ваша резко изменится. Мы постоянно указываем на то, что начинать действовать следует незамедлительно. Дело в том, что время начинает сдавливать вас. И если вы не начнёте действовать, вы можете прийти к состоянию дискомфорта. Как мы уже говорили, клич «брошен» созывает избранных. Поэтому если вы не начнёте действовать в соответствии с той схемой, которую вы уже добровольно приняли для себя, ваше время начнёт истекать. У вас есть еще несколько лет, прежде чем окружающая вас жизнь станет настолько хаотичной, что если вы не живете, добровольно следуя своему истинному внутреннему свету и излучая его вокруг себя, возможно, будет уже слишком поздно. Другими словами, если вы будете откладывать и откладывать, то вас может накрыть волной в буквальном смысле. Вам всем необходимо иметь четкое представление, о том, как бы вы хотели, чтобы была устроена ваша реальность. Это не значит, что вы не можете проявить гибкость. Просто необходимо действовать с предельной ясностью. Скажите, всем ведущим меня и тем, кто помогает мне на пути духовного развития на Земле, моё намерение таково. Я добьюсь успеха и выполню свою миссию. Моё намерение всегда быть в безопасности – во всём, что я делаю. Моё намерение – дарить любовь и получать любовь во всём, что я делаю. Моё намерение – хорошо проводить время и быть обеспеченным всем необходимым в соответствии с моими потребностями. Моё намерение – при этом не подпадать под чары материального мира, чтобы никогда материальное в моём сознании не перевешивало духовного начала. Хотя вам самим необходимо прилагать собственные усилия для духовного развития, многие существа, не имеющие физической формы, и многие внеземные существа, готовы работать с вами. Все, что вам необходимо сделать, это призвать их на помощь. Но когда вы призываете, четко определите, что помощь вы примете только от света. Сохраняйте свою цельность и будьте бдительны. На данной планете принято считать, что если кто-то обладает способностями, то он непременно духовно развит. И это заблуждение. Кто-то может обладать выдающимися способностями, быть гениальным, уметь выходить за пределы человеческих законов и в то же время действовать на волне вибрации весьма далекой частоты чистоты света или чистоты любви. Знайте это и очень четко определяйте, от кого вы хотите получить помощь. Мы уже много раз упоминали, что чистота света приносит с собой информацию. Чистота любви приносит созидание, а также уважение к жизни и связь со всем сущим, со всеми творениями. Чистота любви без знаний может сильно искалечить. Необходимо знание. Если вы не будете знать, что любовь проходит через вас, поступает вас потоком, а затем выходят из глубин вашего сознания. Если вы будете искать любовь снаружи, а не внутри себя, вы будете вновь и вновь повторять ту ошибку, которую вы совершали на данной планете. Будете создавать себе кумиры, почитать людей, выдающих себя за святых, которые на самом деле манипулируют вами, которые рекламируют и навязывают чистоту любви, столь далекую от любви истинной. В идеале вы должны научиться нести в себе световую чистоту информации, сочетая ее с чистотой любви. Это позволит вам чувствовать себя частью мироздания, не осуждать его, не пугаться его, но видеть в нем божественность и совершенство.